Глава 20. Расправа над хозяевами. На следующий день я все же решил заглянуть в школу. До встречи с Гошкиным времени полно, а Сергей Сивых без меня знает, что да как подготовить к встрече. Кстати, как вчера выяснилось, Гошкин позвал не только меня, но и Енеревых. Поэтому в Кремль также приедет Эльдар. Так что будем вместе общаться с марионеткой недежки. Дома же делать нечего. Медитации надоели, надо бы от них отдохнуть. Черток Фауста еще строится. Недавно началась внутренняя отделка, самая важная часть для проведения обряда. Все эти эркеры, ниши и колонны с пилястрами мало того, что должны точно соответствовать чертежу, но еще выполнены с должной искусностью. Каждая открытая балка исчерчивается сложной вязью рун, который мне после росписи надо будет еще проверять и проверять. Ошибки недопустимы, иначе не выйдет никакого слияния. «Слышали новость?» Отрывает меня от размышлений голос Камилы, которая только что умяла яблочный пудинг. «В Будовск приехал Глеб Михайлович». «Новость интересная, правда только для меня. Никто из друзей за обеденным столом не заинтересовывается». «Великопермский?» Переспрашиваю я, повернувшись к Камиле. «Да, младший княжич». Кивает брюнетка. Говорят, князь послал его присматривать за Будовском. А если точнее, то за нашей коалицией. Вздыхаю. Михаил Ермолаевич, конечно, нашел, куда пристроить СНК. Нет, чтобы прислать кого-нибудь более нейтрального. Даня, думаешь, это связано с разделением дворян на мстителей хозяева? Спрашивает Лена. Точно с этим. Киваю. Но пользы от Глеба Михайловича мы точно не дождемся, а вот вреда запросто. «Даня, ну ты что-то предвзято относишься к княжичу». Вставляет Света. «Я, конечно, понимаю, ты теперь московский дворянин, но уж не забывайся, пожалуйста. Великопермские разрешили тебе дальше охотиться в Будовске, а ты так непочтительно отзываешься о княжеской семье». Вот и наглядная демонстрация сословного поклонения. Но я не осуждаю Соколову. Как воспитали, так воспитали. Да и ничего плохого я не вижу в уважении к высшим лицам, наделенным властью. Это разумно, как минимум, с позиции собственной безопасности. Просто Светка опять меня неправильно поняла. И вовсе не о княжеской семье, Свет. Отрекаюсь я от обвинений. Просто я лично сталкивался с Глебом Михайловичем во время спора с недежками. И, надо отметить, княжич не демонстрировал объективного отношения к вопросу. «Ну, если что пойдет совсем не так», — замечает Гришка, «то твой отчим просто накатает жалобу князю». Михаил Ермолаевич, в отличие от сына, точно рациональный человек и не допустит, чтобы все в Будовске полетело к чертям, иначе у него просто заберут норы. Это да, соглашаюсь. Хотя это не отменяет того, что у хозяев появилась более лояльная власть на местах. «Даня, а сегодня едем охотиться?» — спрашивает Лена. «Нет, не получится», — вздыхаю. «У меня назначена встреча в Кремле». «С кем это?» — сразу настораживается Светка. «Уж не со своей ли любимой безвенницей?» «Соколова, ты вроде бы Светлана, а не Варвара». «Усмехаюсь я. А нос у тебя такой же любопытный». Меня одаривают злым взглядом, но так как эффекта ноль, блондинка, фыркнув, демонстративно отворачивается к своему салату с помидорами и оливками. «В Кремле очень вкусное блюдо из трески, Даня», тихонько замечает Камила, при этом хитро улыбнувшись. «Брюнетка-то в курсе, на встречу с кем я еду в ресторан, ведь ее брат тоже там будет. Но ничего не говорит нарочно, явно, чтобы позлить Светку». «Ладно, пойдемте на урок». Встаю я с подносом в руках. Хоть Света и не угадала с целью посещения ресторана, но не вижу смысла оправдываться. Ведь я, правда, мог бы запросто туда поехать и с лакомкой, почему нет. Да и вообще, очень странная обида у блондинки. Интересно, перед мужем она будет устраивать такие же концерты?» В нынешнем обществе заводить безвенец — это распространенная практика, и у дворянских жен не принято испытывать к ним ревность. А Соколова мне даже не невеста, да куда там, даже не девушка. Уроки быстро пролетают. Может, потому что я не акцентирую внимание на предметах? Мои мысли летают вокруг хозяев и приехавшего Глеба Великопермского. Ох, неспроста княжич объявился. Затевается что-то неприятное. Опять придется мараться. И все бы ничего, но если княжич правда участвует в сговоре с недежкой, то когда заговорщиков не станет, мне придется столкнуться с гневом князя Великопермского, а этого бы хотелось избежать, конечно. «Данила, не мог бы ты решить двадцатый пример?» — просит Антонина Павловна, заметив мой отсутствующий взгляд. «Ну что ж, сам виноват. Нечего игнорировать столь шикарную женщину». Теперь вот радую ее решением задачи повышенной сложности. У доски я стою ровно пять минут. После моей победы над примером по комбинаторике я удостаиваюсь от учительницы прощающей улыбки и возвращаюсь на свое место. Но и больше не отвлекаюсь, чай не дурак. Так что из всех уроков сегодня мне запоминается только алгебра. Спасибо нашей классной руководительнице. И ей даже не понадобились для этого пилон с подиумом а после уроков Никитос отвозит меня в Кремль. Ресторан открылся совсем недавно, уже на гребне волны хлынувших в Будовск денег. Владельцы москвичи, отсюда видимое яркое столичное название. Здесь не то что пафосно, совсем даже нет, но в каждом элементе чувствуется лоск и дороговизна, и ценники не исключение. Потому и люди сюда ходят очень даже знатные, а зачистили в Кремль именно пермики». После уроков Света, выждав немного, бегом несется на парковку. Русичи звали ее в манеж делать домашку, но она отказалась. Какая еще домашка, когда этот вещий встречается, неизвестно с кем. На парковке машины Данила уже нет. Света поджимает губы. Значит, уехал на свидание с кем-то. А вот с кем? Неужели со своей остроухой-мутанткой? А может, с новой От вещего с этим не заржавеет. Запрыгнув в чайку, блондинка велит водителю. «В ресторан «Кремль». В ресторан я приезжаю вторым. Когда хостес провожает меня в просторный зал, Эльдар встает из-за столика с белой скатертью и приветственно протягивает руку. «Ой, мой партнер прибыл!» Наследник Янерева улыбается фирменной лисьей улыбкой. Или правильнее будет сказать «соратник». Только нашего супостата нет еще. Разве? Пожимая руку, я с намеком киваю на сидящих вокруг гостей. Как минимум трех хозяев невозможно не узнать. Люди наглые и порядком нашумевшие в моем городе. Мне кажется, супостатов здесь выше крыши. Но они же пока еще себя не объявили. Пожимает плечами Эльдар, давая понять, что тоже понимает, в чьем окружении мы находимся. Но если угодно, назовем отсутствующего Гошкина вражеским глашатаем. Думаю, глашатый подходит. Я усаживаюсь и наливаю в стакан воды и стоящего на скатерти графина. Эльдар смотрит с неодобрением на мои действия. «На если отравлено? Тихо произносит. «Многовато здесь нет, другов». «Тогда у нас появится повод взять хозяев за жабры». Усмехнувшись, делаю я глоток. Вода, кстати, не отравлена. Кровник Егор уже проверил. Подумав, Эльдар снова усмехается. «Молодость, пора безрассудности!» Он отодвигает руку от кувшина. «Я, к сожалению, уже не болею этим веселым недугом». «Много гвардейцев взял?» «Спрашиваю, сбавив тон». «Два десятка». Так же тихо отвечает Эльдар. «А ты?» «Десяток». Припарковались возле ресторана. Киваю. «Но этот десяток вооружен ракхаскими артефактами, которыми уже научился орудовать. Так что, парни, реальная боевая сила не хуже магов». «Маловато. Наследник Янерев, конечно, не знает об этом». Царские охотники также на подхвате, но их автобус встал через квартал. А это уже другое дело. Водушевляется Эльдар и довольно откидывается на спинку стула. Может, пока Гошкин не приехал, обсудим наши дела? Какие? Он что, хочет имитировать деловой разговор? Нафига? Меня беспокоит то, что оптовая цена на мясо упала. Всерьез заявляет наследник, как будто сейчас самое время обсуждать ценник за килограмм чехуястреба. Морозовы серьезно снизили предлагаемую стоимость. Ну, а что ты хотел? Недовольно объясняю. Мяса нынче много, норы открываются чуть ли не каждый час, еще, говорят, и в аномалиях мощный приток зверей, рынок льется, Эльдар, как прежде уже не будет. Лично я это понял давно, а потому времени не терял и инвестировал в десятки традиционных проектов, как гостиницы, рестораны, кинотеатры. Ну и санаторий Лабмаш сюда же в копилку. «Да, но Мороза вы слишком сильно сбавили. Слушай, мы сейчас не будем это обсуждать. Я красноречиво киваю головой в сторону хозяев за столами рядом. Надеюсь, понятна причина?» «Теперь понимаю». Эльдар широко улыбается, глядя в ту сторону, куда я кивал. «Причина довольно стройная и длинноволосая». «Чего?» «Оборачиваюсь. А там, рядом с хостасом, стоит Светка в школьной форме». Блондинка смотрит на Эльдара, но стоит мне на нее глянуть, как она втягивает голову в плечи, спешно разворачивается и идет к дверям. «Кажется, сударыне не понравился интерьер», — иронизирует ей «Просто у кого-то шило в одном месте». Вздыхаю я. С неохотой поднимаюсь и игнорирую ухмылку Эльдара, догоняю свету. «Стой, Соколова!» «Данила!» — делает она удивленные глаза. «Какая встреча! А я тут должна была увидеться с подругой...» «Но ее что-то нет. Наверное, не смогла прийти. Пойду тогда я тоже». «Никуда ты уже не пойдешь». Закатываю я глаза. «Только разве что за наш стол». «Ну, я не знаю». Начинает она ненастойчиво ломаться. «У тебя же, видимо, деловая встреча. Соколова, давай рещи. Бросаю я быстрый взгляд на хозяев за столами. «Ну, раз ты просишь». Пищит она, засмущавшись. «А я не помешаю вам». «Куда еще больше помешать». Со вздохом я отворачиваюсь. Больше не глядя на девушку, я шагаю обратно к столу и занимаю свое место. Вскоре к нам присоединяется и Света. «Здравствуйте, Эльдар Альбертович». Робко приветствует Света, наследника Неревых. «Добрый день, Светлана Дмитриевна!» Кивает ей Эльдар и, не убирая улыбки, переводит взгляд на меня. «Данила, ты уверен, что Сударыне лучше сейчас быть с нами?» «Здесь для нее безопаснее». Отвечаю, и блондинка удивленно округляет глаза – «Ага, вляпалась ты по полной программе, Светка. Нет, чтоб дома сидеть, решила в шпиона поиграть». Соколову видели хозяева, а неизвестно, сколько вокруг ресторана засела их гвардия. Плюс где-то шастает опаздывающий Гошкин. Пока Соколова со мной, я смогу проследить, чтобы ее не тронули. А вот стоит ей выйти, и черт знает, нападут на нее или нет. Наверняка блондинка приехала с одним водителем, которая небольшая помеха для вражеского отряда. «Даня, что происходит?» Тихо шепчет Света, только сейчас, заметив хозяев, неприкрыто прикрыто глазеющих на нее. «У нас переговоры с марионеткой недежки». «Поясняю». «И они точно выйдут жаркими». «Недежки?» — опешила девушка. «Но ну, ты же говорил, что встречаешься в ресторане со своей безвенницей». «Соколова!» «У меня даже нет сил злиться». «Когда я такое говорил?» «Ты случайно не приписываешь мне свои же слова?» «Мог бы раньше все объяснить, Даня. Дуется она, скрестив руки на груди. Тогда бы и я не мешала вам. Оказывается, я виноват. В этом вся Соколова. Интересно, а почему, по ее мнению, я должен был с ней делиться, куда направляюсь? Ну да ладно, не будем погружаться в полемику, а то Эльдар достал улыбаться, как кот в сметане, слушая нашу беседу. Не для его потехи мы здесь. Да и Соколову уже не выпроводить. Наконец, в дверях появляется тот самый Гошкин, что собрал нас с Эльдаром. Непримечательный мелкий дворянин, да и доброотряд у него слабый и никчемный. Он явно здесь как посыльный недешки и никак не больше. «Господа, простите за опоздание!» — подбегает Гошкин к нашему столу. У свободного стула он застывает, увидев блондинку в школьной форме. «Сударыня!» «Как видите, нас было кому развлекать без вас. Замечаю я и представляю девушку». Это Светлана Дмитриевна Соколова. Здесь она присутствует как отвлеченное лицо и не будет вступать в диалог. Надеюсь, вы не против. Гошкин уверяет, что не против. Он садится и начинает путанно рассказывать о том, что хочет купить часть наших с Янеревами активов. У меня он позарился на акции строящейся мегагостиницы «Цитадель», а у Янеревых на что-то там другое. Очень странно, что вы вызвали меня и Янеревых вместе и... Я не успеваю договорить, как замечаю на лбу Гошкина красную точку. «Тактическая мишень от лазерного прицела. Снайпер!» «Искра! Доспех!» Гаркую я и резко бью раскрытой ладонью в лицо Гошкина, и тем самым спасаю ему жизнь. Сильный удар отбрасывает дворянина назад к стене. Он падает и переворачивается, а снайперские пули тем временем разбивают столешницу». Эльдар со Светой мигом облачаются в стихийные доспехи, ну а я спешу отскочить за их спины, чтобы убраться из поля видимости стрелка. «Атака!» — вопит вскочивший из-за ближайшего стола хозяин. «Все видели? На нашего союзника напали! Договор коалиции требует нашего заступничества! Убейте мерзавца!» Ну вот и объявился вражеский агитатор. «В общем, понятно». Снайпер должен был прихлопнуть Гошкина, а из нас с Эльдаром бы сделали козлов отпущения, и это послужило бы поводом для атаки остальных хозяев. Я немного изменил ситуацию, спас Гошкина, но одновременно заехал ему по морде, и хозяева решили использовать это в свою пользу. Теперь битвы не избежать. А кто ж собирается? «В бой!» — кричу я своим. «Пробиваемся к выходу!» Хозяева уже облачились в доспехе. Оказалось, их больше, чем я сначала заметил. Явно тут не только дворяне, но и несколько гвардейцев. Все высокоранговые, может, даже мастера. Недежка уже научен горьким опытом, как со мной связываться, а потому послал мне слабаков. Посторонние гости с криками разбегаются, оказавшись как между молотом и наковальней. Пускай врагов и больше, но первый удар всегда за телепатом. Ведь нет ничего быстрее мысли. Поверх голов союзников я швыряю пятерку пси-гранат. Одновременно в моей правой руке возникает пси-клинок. Ментальные взрывы бьют по нервам хозяев. Не всех, конечно. Остальные пытаются обстрелять нас огнем, молниями и камнем. Быстрым движением я уже активировал артефактное зеркало в кармане пиджака. Поэтому вражеские атаки просто отлетают от вспыхнувших перед ними зеленых щитов. Жаль, что и зеркало треснуло. При массированном обстреле этот артефакт считай, что одноразовый. Вау! Офигевает Светка от увиденного. Одна молния отскочила прямо перед ее глазами. «Чего, встали? Это разовая акция! Вперед!» Подгоняю я блондинку с Янеревым. «Конечно, у меня есть еще пара зеркал, но зачем им эта лишняя информация?» Эльдар со Светой накидываются на ближайших двух врагов. А те и ответить не могут. Пси-взрывы раскидали и временно остановили их. шары и смерчи доделывают начатое. Но за убитыми наступают новые противники. Слишком их много. Мне приходится повторить бросок, но задеваю псигранаты гранаты только одного. Остальных не достать, иначе задену гранатой Свету и Ильдара. В помещении надо быть осторожнее с объемной псионикой, а то можно ж всех положить, и чужих, и своих. Чертовы перепонки на пальцах! Где носят моих гвардейцев? Они уже должны были вломиться сюда и всех тут разнести». Тут, как по заказу, за окном гремит какофония звериных звуков. Рычание, визгливое улюлюканье, прерывистый вой. Бигусы. Причем тварей на улице явно очень много. Понятно, гвардии есть чем заняться. Но ничего, с ними же рядом царские охотники. Надеюсь, они устоят. Ладно, сами так сами. Активировав новое зеркало, я бросаюсь на врагов.